Я в задумчивости разглядывала костюмы, когда ко мне подошла худая высокая девушка с каким-то дерганым нервным лицом. У бедолаги был тик. Левая щека вдруг начинала мелко подергиваться, искажая правильные черты. Что-нибудь подобрали? С профессиональной учтивостью осведомилась подошедшая. Я вздохнула. Вещи точно эксклюзивные?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 Вечернее платье, очарование. Цена сто двадцать тысяч. Недовольно отодвинув предложное, я капризно протянул. Как отбелистого. Нет, хочу работу эпифана блистательного. Девушка вздохнула. Вещи, сделанные господином блистательным, уникальны.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 Примерно метр шестьдесят от пола, но недостаток роста компенсировали длинные волосы. На голове у коротышки красовалась львиная грива буйных крашеных кудрей. Довольно плотный животик нависал над белыми ливайсами. Верхняя часть тела была упакована в глянцевую кофту без признаков рукавов. — Вы хотели меня видеть? — осведомился мужичонка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 Руки не доходят уволить, из жалости держу дуру. Пойдемте, пойдемте, пойдемте, и он повлек меня в кабинет. Впрочем, внутри помещение больше походило на спальню престарелой кокетки. Кругом белый атлас, розовый тюль и рюшечки, бантики, оборочки, складочки. Тут же появились растворимые кофе.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 Шили для юной красавицы Кати Рябченко. И вообще, одеяние новобрачной должна демонстрировать манекенщица с наивным выражением лица, а не циничная стерва. Ника выслушала Епифана молча и ушла. А через несколько дней вышла статья. — Но получилось наоборот, — ликовал блистательный. — Народ!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 Девиц подобного сорта лучше всего отлавливать утром, когда они отсыпаются. К тому же смертельно хочу есть, пить и курить. Но голуаз закончились, а в киосках их нет. Небо нахмурилось, кругом потемнело, и не успел я добраться до Ложкина, как с небес обрушился просто библейский ливень.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 Покладисто согласились кулибины и побрели в кабинет. Я пошла за ними. Вроде бы Кешка купил недавно новые детективчики. Выберу какой-нибудь поинтересней. Машка с Бекасом включили компьютер. В углу тихо бормотал свои дурацкие новости телевизор. «Давай, давай!»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 Повисло молчание. Потом парень пробормотал. У меня всего три класса. — Как это? — ахнула Маня. — Тебе родители учиться запретили? Юноша опять помолчал. Потом сказал. — Папаню я не помню. Никогда не видел. А мамка вечно пьяная ходила. Нас, детей, у ней пять штук погодков. Всем жрать подавай. А маманя только о бутылке и думала. Купит нам батон, хватайте, детки дорогие. Я вот только до третьего класса и доучился. Надо было братьев да сестру кормить. Старший я. Сначала машины мыл. Потом ребята к делу пристроили. К какому сурово поинтересовалась Маня? В гараж. По-первых, тачки разбирал. Затем угонять начал. Потом посадили, но тут, спасибо, ребята быстро вытащили. — А теперь чем занимаешься? — продолжала допрашивать Маня. Меня поразило, что Бикас покорно отвечает на ее наглые вопросы. — Ну, сейчас шофером работаю у хозяина, — пояснил парень. — Хорошо зарабатываю, квартира собственная и машину купил. А братья твои где? А когда мама не спала, всех по домам распихали. Сестру и двоих самых маленьких усыновили. Печку убили в драке. А Лёшка в ансамбле пляшет ритмы земли называется. Ну вот что, Николай, сообщила Маня. Конечно,